Глава 44. Начало штурма. Надпись на зелёном экране дополненной реальности изменилась. Договор вступит в действие в момент контрольного сканирования. Разовое нарушение договора влечёт за собой блокировку одной из открытых функций псевдомеханического адаптера. "Твою мать", сдавленно выругался я. "Я же отказался, Тая, что за хрень? Произошёл какой-то сбой в соединении с неизвестным источником." Как-то растерянно произнесла Искин. Сразу после её слов экран передо мной растаял, а вместе с ним отступила боль. Благодаря этому я успел увидеть невероятно напряжённое лицо аборигена. Может, он причастен к этому треклятому сбою, подменившему «нет» на «да». Если так, то нам с этим товарищем точно не по пути. «Сан, что с тобой?» – спросил я. «Чёрт, да охотник и корюжи так, словно он эпилептик». Не хватает только пина из орта. Вряд ли в таком состоянии можно во что-то вмешаться. Только и смог отвить эти бореген, продолжая мелко трястись. Твою-то в душу, да у него вены вздулись и по ним бежит что-то жёлтое. Мутаген? Прямо на моих глазах кожа Никуши начала медленно светлеть, теряя красный оттенок. Метаморфоза произошла в течение нескольких секунд, после которых кожный покров охотника приобрел цвет, ничем не отличимый от моего. В радужка широко распахнутых глаз налилась янтарём, и лишь после этого сана перестала трясти. Похоже, бариген только что мутировал в высшую стадию некоша. Интересно, меня также будет корёжи те ли обойдётся? Удрей, дальше ты пойдёшь один. Хрипло произнёс теперь уже белокожий охотник, поднимаясь с земли. Аборигена ещё потряхивало, но на ногах он держался крепко. Я приду к твоему селению через 5 дней или сразу отправлюсь к приёмным детям. Эй, ты куда? растерянно спросил я, глядя, как некоше широким, стремительным шагом направляется к границе зоны. Сан, чёрное солнце ещё не село. Мне надо поторопиться. «Уже набегу», — ответил охотник. «Да твою же аномалию, прямо по кишечному тракту! А мне надо ящик пива и двух, нет, трёх красоток, но я же не бегу всё это организовывать!» «Да и к чёрту этого странного местного! Я сумасшедших спасать не нанимался! У меня у самого в последнее время серьёзные беды с башкой, не до чужих тараканов!» «Эмао тебе в помощь!» — крикнул я в спину об оригену и добавил уже под нос. «И мне тоже!» Кэп, с тобой всё в порядке? С тревогой спросила Искен. Ну, судя по тому, что я сижу в тени, в отличие от некоторых, да. Тая, посчитай, сколько до нашего посёлка по прямой. Двой стандартных суток, кэп, из расчёта, что будет остановка на шестичасовой сон. Отлично. Останется только наведаться корпом и можно свалить из этой дыры, произнёс я, доставая из рюкзака баллон с водой. На самом деле меня беспокоило другое, что будет с Виктором, Галиной и другими земляками после моего исчезновения. Возьмут их приёмные дети под свою защиту или отделаются лёгким приглядом. Ситуацией, которую я никак не смогу контролировать. И вообще, не слишком ли я далеко вперёд заглядываю? Я пока что здесь, никуда не свалил. Та я сколько ещё будет длиться ночь? 35 минут, как? Отлично. произнес я и подтянул к себе рюкзак. Извлек из него девять энергоячек, положил рядом. Перебрал содержимое, переложил капсулы золотой мутью так, чтобы их сложно было повредить. Затем взялся за мачито и приступил к созданию тайника. Да, контейнер пилота я решил спрятать здесь. Зачем? Скажем так, задел на далекое будущее. Или недалекое. В зоне А1 все очень быстро меняется. Спустя час я быстрым шагом удалялся от места ночевки, двигаясь по прямой к своему селению. Позади остался тайник, в котором по местным меркам лежало сокровище огромной ценности. Считай пропуск из этой дыры. А еще я зарядил энергией протез, под завязку. Пришлось вновь возвращать перчатку на руку, так как левая кисть у меня стала выглядеть так, словно сделанная из ртути. Жутковатое зрелище, особенно для меня, владельца псевдомеханической руки. Сотня шагов. Другая. Третья. Зелёная зона, за ней жёлтая, затем голубая. После сменилось ещё несколько, и в очередной голубой локации я всё же не выдержал. Установил палатку в непременном овраге и завалился спать. При этом так и не смог как следует расслабиться, отчего просыпался каждые 15 минут и вслушивался в происходящее вокруг. Искин предложил вколоть успокоительное, но я запретил. Хотелось сохранить голову. Ясный. Как к ресностям поселения от морозков я добрался ровно через двое суток. Дошёл почти без приключений, разве что в оранжевой зоне пришлось пострелять разок, когда нарвался на двух мутантов. В общем, к знакомой речушке я подходил целым и невредимым. "Драк, как у вас дела?" послал я мысленный сигнал своему питомцу, и ожидаемый мне получил ответ. Ясно. Зверюга нажрался мяса золотого мута и теперь дрыгнет, проходя очередную трансформацию. Неладное почувствовал, когда уже перебрался на противоположную сторону реки. Тишина. Но не может быть так тихо в поселке, где обитают люди. А тут ни единого звука. Прислушался к своей внутренней чуйке, но та молчала. Неужели ушли? Первое тело я обнаружил в сотне шагов от реки. Убитый, видимо, хотел убежать, но сгусток плазмы оказался быстрее. Большое сквозное отверстие на месте груди ясно давало понять, от чего умер заключённый. Глухо выматерившись, я перехватил поудобнее орудие и сошёл с тропы, двинувшись вокруг селения по сужающейся спирали. Тела земляков и десятка незнакомых мне заключённых валялись кругом. Совсем недавно, меньше суток назад здесь произошла настоящая бойня. Отряд Корпов, причём большой, пришёл со стороны базы. Они взяли в полукольцо селение и начали планомерно убивать всех подряд без разбора. Надежда, что приёмные приглядывают за посёлком, не оправдалась. От зрелища буйни ладони сами сжимались в кулаки до хруста в суставах, а глаза пристально всматривались в лица убитых. В голове крутилось всего две мысли. Первая невжили всех. И вторая За что? Мускали харедочно пытался найти ответ, подсовывая одну версию за другой и не находил. Завершив обход и не обнаружив среди убитых ни Гали, ни Виктора, ни Дракоты, я наконец-то приблизился к шатру, чудом уцелевшему во всей этой бойне. Немудурство я забросил внутрь неактивированный плазменный подарок и крикнул: "Граната!" В ответ вырвался лишь сдавленный стон. И я, ругаясь на неповоротливую пушку у себя в руках, вломился внутрь. Благодаря светофильтрам забрала и скин быстро адаптировала мои глаза под сумрак. И я облегчённо вздохнув, опустил орудие. В метре от футера на расстелённом спальнике, свернувшись калачиком, спала Галина. Рядом бессовестно дрыгтра кот, прислонившись спиной к искорёженному футеру. С лежащей у правого бедра винтовкой дремал Виктор. даже мой крик не смог разбудить никого из присутствующих. Чёрт, да что здесь произошло? Граната, говоришь? С противоположной стороны шатра прозвучал знакомый раздражённый голос. А затем прямо из воздуха появился Вадим. Ноги бы тебе переломать за такие шуточки. У меня, сука, вся жизнь перед глазами пронеслась. Ты чего такой пугливый? Усмехнулся я в ответ, убирая ладонь с рукояти болтера. Мои люди, питомец, что с ними? Зверюга эволюционирует, а твои бойцы под препаратами лечатся. Ты почему один пришёл, где красный? Так и я ему не указ. Я подошёл к егерю, опустился на колени и послушал дыхание. Ровное, спокойное. Вадим, от чего мои люди лечатся? А это ты у Корпов спроси, ответил приёмный. Мало того, что селение зачистили, так ещё и траву вокруг распылили. Хорошо, что твои подопечные в момент нападения на охоте были. Да мы рядом оказались. Сайен твоему успел вколоть антидот широкого спектра действия. Да не переживай ты. Ят развелся ещё сутки назад. Что на аурумцев нашло, что они начали заключённых хвалить без разбора? Задал я ещё один вопрос. Это тебе к командиру нашему. Он умный, скорее всего, уже разгадал. Ты лучше скажи, удалось-то добыть золотой мутаген? Удалось? Ответил я, а у самого словно прозрение в голове случилось. Врот йодом намазаны. Так это что? Корпы узнали об особенности отмороженных и теперь зачищают от нас зону? В принципе, версия подходит, но могу я ошибаться. Ладно, разберёмся не в первой. Ну, тогда и извини, что ли. Вадим приблизился и протянул мне правую ладонь для рукопожатия. Я ведь не верил, что сможешь добыть Сам лично видел, как один золотой мутант группу элитных заключённых выносит. «Да нам повезло!» Отмахнулся я, но руку пожжал. Там старшие с шагающими танками корпов склеснулись, ну и на ноль друг друга помножили. Мы так, только трофеи собрали. «Сколько шагунов было?» Вадим стиснул мою руку, но он тут же отпустил. «Чёрт, извини, на нервах весь». «Пять вроде, если ты про танки говорил», — ответил я. Ты даже не представляешь, насколько важные сведения принёс, улыбнулся приёмный. Жди здесь, мне нужно передать важную информацию командиру. Вернусь быстро. Да, за своих бойцов не переживай, скоро акклиматизируются. Вадим вернулся через час. С ним пришли Саяна и ещё трое бойцов в броне космодесанта. Озид быстро осмотрел моих спящих товарищей, одобрительно хмыкнул и лишь после переключился на меня. Ну, рассказывай о своих приключениях. Если можно про сана расскажи, хотя бы свои домыслы. Поверь, это важно. Ну, я и рассказал. Утевать что-либо бессмысленно. Пока я не поставлю себе элитную мутацию, всё равно этот менталист в голову залезет и все мысли прочтёт. К счастью, Саен интересовался в основном всем, что я увидел в золотой зоне, и ещё действиями и поведением аборигена. Выслушав до конца, Зияд подозвал одного из бойцов и попросил меня, чтобы я писал внешний вид повреждённых шагающих танков, делая упор на какие-то детали, бросившиеся в глаза. Пришлось припомнить всё до мелочей. "Это они", произнёс Михаил, мой новый знакомый. "Значит, на базе максимум один моторизованный отряд. Учитывая последние события, предлагаю штурм". "Штурм базы?" уточнил я на всякий случай. «А как ты собрался устанавливать себе золотую мутацию?» – усмехнулся Саен. «Вас размороженных живыми Корпы не выпустят. Похоже, узнали, что у вас иммунитет к шуму, и решили обезопасить себя, устранить иммунных. Сейчас каждый заключенный на форпостах и базах проходит специальное тестирование, еще в досмотровой. Неужели нет иного способа пройти мутацию, кроме как у Корпов?» «Увы. Для внедрения элитного мутагена нужно специальное оборудование». корпорация делает его стационарным, встраивая в стены базу. И при атаке на объект это оборудование уничтожается аурумцами в первую очередь. Если оно уничтожается, то какой смысл нападать на корпов? Ну знаешь ли, штурм штурму рознь, улыбнулся Михаил. А уж мы на этом не одну собаку съели. Ладно, в саян занимайся молодёжью, а я пойду побеседую с питомцами. Сам понимаешь, без поддержки такие дела не решаются. Галина проснулась через 4 часа. Виктор чуть позже. Драк, каша крылатой, так и продолжал дрыфнуть непробудным сном. Впрочем, его участие в предстоящих событиях приёмные дети даже не рассматривали, а я и не настаивал. Успеет ещё мой питомец повоевать, а сейчас нам не мешало бы поработать в паре, где-нибудь на полигоне, чтобы могли работать слажено. А командир, значит, придётся уходить в лес? спросил Егерь, выслушав мой рассказ. Ничего, справимся. Какая разница, где жить, если здесь повсюду одни условия для обитания. Надеюсь, вам не придётся долго торчать в этой дыре. Нет, даже не думайте расспрашивать. Я поднял руки в останавливающем жесте. Всё, что вам нужно знать, я расскажу позже, после штурма базы. И дай бог успешной мутации. Знаешь, командир, это Галине здесь не место, а я всю сознательную жизнь вдали от людей. Мне здесь комфортно. «Хм, разберёмся!» — усмехнулся я. «Ладно, приглядывайте за дракотом. Как только проснётся, передадите ему вот этот свёрток. Пусть выпьет содержимое». «Твою-то тёщу!» — охнул егерь. «Здесь то, о чём я подумал?» «Оно самое. Виктор, ты помоги чёрному, а то сожрёт вместе со стеклом, потом желудком мается будет». «Командир, да с его метаболизмом кованые подковы переварить можно!» — рассмеялся земляк. «Ну я тебя понял!» Да, самое главное чуть не забыл. Когда Саян придёт, не пугайтесь. У него кожа стала. Я специально выдержал паузу, чтобы запомнить лица своих подчинённых, а затем произнёс, как у обычного человека. Не золотая? растерянно спросила Галина. Нет. В общем, сразу не стреляйте, как только увидите странного заключённого. Да, я бы на вашем месте перебрался через реку. Всё спокойней будет. Итак, товарищи, произнёс Михаил, который был то ли самым опытным в разработке штурмов, то ли вообще тем самым командиром всех приёмных. «В этот раз старшие мутанты будут на подхвате, и вся ответственность ляжет на нас. Главную партию поведёт лейтенант Базилевский. Андрей, повтори порядок действий. Прихожу к базе, дожидаюсь, когда спустится лифт. Пропускаю в него вашего человека, скрытого под мимикрией, и вместе с ним поднимаюсь наверх». Дальше перетягиваю на себя внимание всего наряда. Например, показываю капсулу с золотым мутагеном. Как только дело дойдёт до теста на шум, максимально отвлекаю одного из корпов. И не мешаю вашему бойцу работать. После сижу где-нибудь в укромном месте и не отсвечиваю, пока не позовёте. «Вот и хорошо. Шаман, готов первым прогуляться на базу?» «Давно хотел», — усмехнулся низкорослый крепыш с колючим взглядом чёрных глаз. Взряя, что ли, столько лет тренировался. Ну что ж, отпустим нашего предка. Дальнейшие этапы операции ему знать не нужно, произнёс Михаил. Андрей, можешь поспать несколько часов. Потом времени на отдых не будет до окончания операции. Благодарю, я поднялся с бревна, играющего роль лавки. Я и правда вымотался за сегодня. В этот раз мне удалось выспаться. Ощущение, что рядом находился бдительный товарищ, оно успокаивает. Так что к месту сбора я подошёл относительно бодрым и посвежевшим. Меня встретил Саян, командующий отрядом из полутора десятка бойцов. Сколько на самом деле приёмных участвует в операции, я не знал. Ничего не изменилось, пока я спал, спросил я после того, как поздоровался с бойцами. Да, не армия, дисциплина среди приёмных на уровне детского сада, но выглядят все решительно и боевито. Помню, что каждый из присутствующих обладает элитной мутацией, я представил, каких дел может наворотить подобный отряд. Опасные ребята эти приёмные дети, очень опасные. Всё по плану, Андрей, улыбнулся Азиат, после чего обратился уже ко всем. Отряд, выдвигаемся. До окрестностей базы добрались, не встретив по пути ни одного заключённого. Похоже, корпы своей активностью изрядно распугали сидельцев. Саян посчитал это хорошим знаком, мол, под ногами никто не будет путаться. А ещё я увидел элитных питомцев-приёмышей. «Чёрт, да мой дракот с его весом в добрый центнер! Просто котёнок по сравнению с этими многотонными тушами!» Чёрные крылатые зверюги в холке достигающие 3 метров выглядели настоящими драконами из земных сказок. Огромные белые звери, не уступающие чёрным в размерах, походили на гигантских волков с кроваво-красными глазами. Был и один серебряный мутант, отдалённо напоминающий носорога. На его спине крепилось большое седло, в котором могли разместиться человек 6. «Лютая зверюга, а если учесть её усиление, куда там шагающим танком корпов? В ближнем бою этакий носорожек шутя размотает технику аурумцев». Бойцы без лишнего шума разделились, и вскоре уже восседали на питомцах. Кто на спине, кто на шее. «Рассеялись по коням, якорь мне в селезёнку». «Шаман, пора!» – дал приказ Саян, восседающий на белом мутанте. Набираетесь до базы, входите внутрь, а дальше уже подключается группа Михаила. Мэна под страховке. Пошли новичок, буркнул Крепыш и тут же добавил: "Эса". Мик и мой временный напарник, поддёрнувшись Маревом, исчез. Твоё же трансформаторное до да мая мимикрии по сравнению с его усилением и рядом не стояло. Был человек, мик и нет человека. А ведь у меня есть мутация красного ранга. «Чего замер? Топы к базе!» — прозвучал из пустоты голос шамана. «За меня не беспокойся. Просто веди себя так, как обычно, и все будет хорошо». «Хотелось бы верить», — проворчал я на собственном опыте, зная, что во время боевых действий ни хрена ничего не идет по плану.